Глава двадцать вторая Я постучал и, услышав «Войдите», открыл дверь. Анне сидела в кресле. Она взглянула на меня. «Жак! Это ты бросила мне в почтовый ящик письмо Фелиции». Она посмотрела мне в глаза и спокойно сказала. «Теперь ты понимаешь, что не виноваты ни ты, ни Фелиция. Ее не за что ненавидеть». Ты взяла письмо у Джонсона. «Да, и велела отнести его тебе домой. Я не могла видеть твоих переживаний и того, что ты продолжал считать Рони своим лучшим другом. Ты знала о Фелиции еще до смерти Рони и уверяешь, что ушла к Снейгли. Не изображай из себя сержанта Транта. Тебе незачем вытягивать из меня что-либо силой. Садись». И она начала рассказывать. «В течение 25 лет с того момента, когда пришло письмо о смерти Луи, смыслом моей жизни был Ронни, Джонсон, Фелиция и ты. Луи, жених Анни, был родом из Южной Америки. Его фотография всегда стояла на ее столике. Это была ее единственная любовь». «Я не обращала внимания на недостатки Ронни», — продолжала Анни. «Ронни — это Ронни». До вчерашнего дня я совсем не задумывалась о его женитьбе. Очевидно, он хотел иметь Жанну и получил ее. О Билли я совсем не думала. Когда я услышала, что произошел скандал, и Рони орет на них как ненормальный, то испугалась. Сначала я была на его стороне. Мне было слышно, как он ужасно ругал Билла, как угрожал уничтожить тебя и издательство. Жанна умоляла Била уйти». Билл вышел в холл и что-то передал Джонсону. Когда он ушел, я увидела в руках у Джонсона письмо, написанное рукой Фелиции, и решила прочитать его. С этого момента я зачеркнула свою жизнь. Я знала о квартире Ронни, он часто не ночевал дома. Я это понимала, ведь он был неженатым мужчиной. Но что Ронни был под лицом и так поступил с Фелицией, Я спустилась вниз и увидела тебя, затем пошла вслед за тобой. Все началось снова, Рони рычал на тебя, а я стояла за дверью и думала, как он смеет, он разрушил твою жизнь и еще орет. Я слышала, как Рони велел Джонсону взять выходной, как он звонил Артуру Фридленду. Я убедилась, что свое намерение он приведет в исполнение, чтобы окончательно уничтожить тебя. Я спряталась в ванной, оттуда тоже все было хорошо слышно. Когда Ронни положил трубку, тут уж не выдержала Жанна. Как она была великолепна в своем гневе! Она крикнула «Я ухожу от тебя!» и убежала наверх. И тут я поняла, что надо делать. Не могу же я сидеть сложа руки. С письмом в руке я направилась в гостиную и сказала ему «Позвони второй раз Артуру и скажи, чтобы он не приходил». Он крикнул, «Ты с ума сошла!» Я повторила, «Позвони сейчас же Артуру и скажи, чтобы он не приходил, иначе я предам гласности то, что ты сделал с Фелицией. Это ты убил ее, ты толкнул ее из окна. Я ухожу из этого дома, но прежде чем это сделать, удержу тебя от новой подлости». Это было страшно. Он был взбешен и зло рассмеялся. «Ты тоже?» «Это даже забавно. Я теряю и жену, и хозяйку. Ну что ж, не могу же я всю жизнь держать тебя при себе». «И так уже 25 лет прошло, как я выкупил тебя у твоего жениха». Он был в восторге от собственной смерти. Сейчас у него должно быть штук 15 сыновей и собственная ферма. «Да, мне невыгодно было отпустить тебя для устройства семейного счастья в Перу или Эквадоре». Подлость Ронни была безгранична. Двадцать пять лет назад он уничтожил счастье собственной сестры ради своей выгоды. Я трусиха Жак и разрешила ему смеяться над собой. Не придумав ничего лучшего, я отправилась к Гвендолин и обо всем ей рассказала». У Гвендолин характер тверже, чем у меня. Она сказала, что сейчас главное — спасти тебя и издательство. Надо вернуться домой и быть готовой ко всему. Анни тяжело вздохнула. Теперь, когда я достиг своей цели и должен был праздновать победу, я уже не испытывал радости от этого. Теперь все было ясно. Анни, побуждаемая Гвендолин, ненавидя брата, вернулась, чтобы выполнить свой моральный долг. Полный отвращение ко всему, я спросил. «И ты вернулась?» «Да», — кивнула она. И открыла дверь своим ключом. «Да». И Рони был там. Она посмотрела мне в глаза. Рони лежал на полу мертвый, а около него валялся револьвер. И я был так уверен, что сейчас последует признание, что даже растерялся. Жанна ведь слышала, как убийца открывал дверь в девять часов. Я уточнил. «Это было около девяти часов, да?» «Нет, это было значительно позже, где-то около половины десятого. Я ушла от Гвендолин около девяти». «Она разгадала мою западню», — подумал я. Но Аня продолжала тихим голосом. «Я никогда до этого не видела трупа» но не могу сказать, что была поражена или огорчена. Я просто стояла и смотрела на него, и даже чувствовала какое-то удовлетворение от того, что восторжествовала справедливость. Я не хотел ей верить, но уже начал сомневаться и спросил. «Почему ты сразу не вызвала полицию?» «Я хотела позвонить, взяла трубку, но телефон был занят. Жанна говорила с тобой». Она спросила, надо ли вызвать полицию. Ты ответил нет, и Жанна попросила, чтобы ты взял ключ от парадной двери. Не было сомнения, что Анни поднимала трубку. Если бы она застрелила Рони, то ни за что не подошла бы к телефону. Я знала, что ты приедешь, поэтому не стала вызывать полицию, решив, что будет лучше, если ты сам будешь разговаривать с полицией. Я вернулась к Гвендолину. Рассказала ей, что произошло с Ронни, и мы условились о моем алиби. «Алиби? Чтобы спасти тебя от ареста?» «От ареста? Ты считаешь, что я беспокоилась об этом?» «Нет, Жак, я не думала о себе». Она подошла к кровати, взяла сумку и что-то достала из нее. «Я не хотела, чтобы полиция узнала, что я уже была в доме. Сейчас ты поймешь, почему». Она протянула мне руку. На ладони лежала пуговица с кусочком материала от костюма Билла. Я узнал ее. «Видишь, Жак, что я нашла?» Снова сомнения. Снова лишняя улика против Билла. «Теперь ты понимаешь, почему я сказала тебе, чтобы ты не очень надеялся?» Рони сжимал пуговицу в руке, а это значит, что Билл вернулся. Он каким-то образом достал ключ... Пришел сюда, схватил револьвер и, когда Ронни бросился к нему, выстрелил в него. Она подала мне пуговицу. «Возьми ее, Жак, и поступай, как считаешь нужным. Ты должен смотреть правде в глаза. Билл все-таки убил его». «Нет». Она положила руки мне на плечи. «Жак, дорогой, послушай, мне лучше ли будет рассказать сержанту Транту правду?» Тогда они увидят, каким чудовищем был Ронни и как он поступил с матерью Била. «Жак, если мы все расскажем о Ронни, суд присяжных поймет нас». Я поднялся и молча направился к двери.